Глава 52. Через несколько минут Тед остановил машину на стоянке перед зданием птицефабрики. Мокрый асфальт был покрыт рваной бумагой, листьями и сломанными початками кукурузы. Дождь сменился ливнем, который плотной стеной обрушился на территорию фабрики, а штормовой ветер завывал под ее крышей и несся дальше на курузное поле. Тед посмотрел на небо, надеясь увидеть хоть какой-то просвет, но свинцово темное, но не обещало ничего доброго. Шериф подозревал в нашествии на дом старика Хикса Энди Качела и его друзей. Тед же склонялся к тому, что это проделки Брэда, сына шерифа и его друзей. Именно эти парни часто пугали маленьких детей и терроризировали местное население своими хулиганскими выходками. Брэд никогда не станет похожим на своего отца. Тет улыбнулся, подумав, что ему делать, если вдруг он встретит на территории фабрики не Энди Качела, а Брэда Хайзена. Тогда он окажется в весьма неловком положении. У входа в здание фабрики Тет остановился, но не выключил двигатель. Ветер выл, как попавший в западню зверь. На фабрике, погруженной в темноту, Тед не заметил никаких признаков жизни. Вообще-то он не имел ни малейшего желания выходить из машины и осматривать территорию фабрики. Почему руководство этого предприятия не наняло еще одного ночного сторожа? Разве это справедливо, что департамент полиции должен нести ответственность за охрану и безопасность частного предприятия? Однако сейчас бесполезно размышлять об этом. Тет провел рукой по коротким волосам Надо бы скорее осмотреть все замки, и убедиться в том, что двери не взломаны, навеяться к Смиту Людвигу и вернуться в офис. Едва Тэт открыл дверцу машины, как сильный порыв ветра сорвал с него широкополую шляпу. Поправив ее, Тэт вышел, прикрывая лицо воротником рубашки. Загрузочный цех находился в нескольких метрах, но. Добравшись до него, Тет промок до нитки. Укрывшись под навесом крыши, Тед включил фонарик и вдруг услышал совсем рядом металлический язг. — Что это, черт возьми? Он подошел поближе и с ужасом увидел, что дверь загрузочного цеха сорвана с петель. Она теперь громыхала под ударами ветра. Глядя на эту дверь, Тет никак не мог понять, кто и как сделал это. Чтобы сорвать с петель такую громадину, нужна невероятная сила. И как теперь ему быть? В соответствии с служебной инструкцией он должен вызвать подкрепление. Но где его сейчас взять? Шериф еще в пути и готовится к операции. А все остальные офицеры поддерживают порядок в городе, на который обрушился ураган. Может, оставить все как есть и вернуться сюда завтра утром? Представив себе... Как объяснить свои мотивы мрачному шерифу, ты отрешил, что это не лучший выход из положения. Хейзен и так часто упрекает его в том, что он не проявляет инициативы и постоянно ждет от него казани. Да и чего ему опасаться на этой фабрике? Убийца, если он, конечно, существует, укрывается в глубоких пещерах. Ребята во главе с Брэдом Хейзом уже не раз проникали на птицефабрику ради забавы и не представляют для него никакой опасности. почему они безобразничали даже тогда, когда фабрику охранял ночной сторож, как, например, в последний Хэллоуин. Тет нахмурился. «Какого черта он должен шастать по этой фабрике во время урагана? Что ему, делать больше нечего?» Немного подумав, он толкнул металлическую дверь, которая грохнула со стену и громко лязгнула. Вошел внутрь и осветил фонариком помещение приемки. «Полиция — Полиция! — громко крикнул Тед в темноту. — Пожалуйста, назовите себя! Из темноты гулк отзывался эхо. Тот медленно продвигался по цеху приемки, светя фонариком по сторонам. В нос ударил едкий запах хлорки и других химикатов. Подойдя к конвейеру, он осветил лучом черную ленту, похожую на длинную змею, уползающую во птицы фабрики. Тед несколько раз бывал на фабрике и запомнил название цехов и отдельных агрегатов. Да и как забыть такое отвратительное зрелище? Пройдя еще несколько шагов, он остановился и посветил фонариком справа налево. «Полиция! Здесь есть кто-нибудь?» В ответ послышалось только завывания ветра. Тед потянулся к наплечной кобуре, расстегнул ее и положил руку на рукоятку пистолета. Правда, никаких оснований для опасения у него сейчас не было, но все же так было спокойнее. Огромные помещения птицефабрики походили в темноте на пещеры Крауса, отчего казались, были мрачными, безлюдными. Испытав облегчение, Тед решил вернуться. «Ребята, вероятно, убежали отсюда, как так услышали шум его машины». Он посветил фонариком на часы. «Почти четверть десятых. Сейчас шериф, наверное, уж в своем офисе и завершает последнее приготовление к началу операции». «Пройдя почти половину фабрики, Тет ничего подозрительного не обнаружил. Значит, дальнейшее пребывание здесь пустая трата времени». Повернув назад, он вдруг услышал какой-то странный звук. Тет остановился и прислушался. Звук повторился. Он напоминал то хихиканье, то шарканье ног. Звук доносился из того цеха, где потрошили индейки. И Тет вспомнил, что там пол покрыт толстым листовым железом. Черт возьми, значит, ребята прячутся именно в этом цехе. Он направил луч света на открытую дверь. В этот цех, где виднелась черная полоса конвейера. Ну ладно, поиграли и хватит, громко произнес Тет. Выходите. В ответ кто-то хмыкнул. Считаю до трех, строго предупредил Тет, и если не выйдете, у вас будут крупные неприятности. Он подумал, что и сам ведет себя, как ребенок. В самый разгар торнадо. Стоит в этом чёртовом цехе и уговаривает малолеток покинуть укрытие и отправиться по домам. Глупее ситуации не придумаешь. Нет, надо что-то делать с этими собранцами. Раз! Никакого ответа. Два! И на этот раз из темноты не донеслось ни звука. Три! — сказал Тед. И решительно направился в цех, гулко топая ботинками по бетонному полу. Луч фонаря высветил. Полотно конвейера, отполированный до блеска металлический пол и огромные чаны в дальнем конце. Тед стоял на пороге, широко расставив ноги и освещая фонариком пространство огромного помещения. Пусто. Он вышел на середину цеха и огляделся. И души. И вдруг над головой что-то лязгнуло. Тэт посмотрел вверх и направил туда луч света, но ничего не успел разглядеть, так как в эту же секунду его оглушил лязг металлических крючков, на которых доставляли сюда туши индей. Кто-то включил конвейер, и этот кто-то черный тенью метнулся в сторону двери и исчез в другом помещении. — Эй-ю-эй! -э! крикнул вдогонку ошарашенный грохотом Тэт и сразу предусмотрительно отступил к двери. Оттуда он снова посветил фонариком в дальний конец. Тишина. Тед вдруг подумал, что самое разумное — закрыть сорванцов в этом цехе и уехать, оставив их здесь до утра. Это им послужит хорошим уроком. Посмотрев на движущийся с грохотом и скрежетом конвейер, Тед пошел вперед, осторожно ступая по металлическому полу. Сейчас он их поймает в этом помещении. Откуда им... «Некуда бежать. Ты знал, что из разделочного цеха конвейер выходит в узкую щель, куда не проедет даже ребенок?» «Послушайте, парни», — громко сказал он, загородив с собой выход из цеха, — «вас и так ждут крупные неприятности. Вы взломали замок и проникли на частную территорию. Если вы сейчас же не выйдете, вам предъявят обвинение в оказании сопротивления органам правопорядка, это совсем другое дело». «Боюсь, вы надолго окажетесь за решеткой, и никто вам не поможет, поняли меня?» Тишину нарушило странное мычание. Дед подался вперед. «Что вы сказали?» «Еще один звук, отдаленно напоминающий детский лепет. Так обычно делают дети, передразнивая взрослых». «Значит, эти мерзавцы кривляются и передразнивают его?» С трудом подавляя злость, Тед сделал несколько шагов вперед и направил луч света в ту часть дальнего угла, откуда слышались звуки. Там что-то громыхнуло по большому чану и затихло. «Ну-ка, убирайтесь оттуда ко всем чертям!» Тет собрался с духом и загнул в чан, стараясь не попасть под движущиеся рядом крючки. Там было пусто, но рядом на конвейере, он заметил движущуюся тень. Она продвигалась вдоль стены, придерживаясь за край конвейерной ленты. Огромная тень напоминала двух крупных подростков, но двигалась так быстро, что предположение о подростках сразу отпало. В столь узком пространстве невозможно передвигаться так стремительно. В самом конце конвейера тень исчезла, и сразу послышались громкие шаги удаляющегося вглубь фабрики человека. «Стой!» — крикнул Тет, вынимая из ковуры пистолет. Он побежал вслед за незнакомцем, натыкаясь на какие-то предметы. Чёрная тень промелькнула перед ним и начала быстро взбираться по лестнице, туда, где находились морозильные камеры и машины для вакуумной упаковки. «Стой, чёрт возьми!» Закричал Тед в темноту и тоже полез вверх, но не успел он подняться, как что-то сильно ударило его по левой руке. Вскрикнув от боли и неожиданности, он чуть не рухнул на бетонный пол. Фонарик выпал из руки и грохнулся на пол, разлетевшись на мелкие осколки. В помещении воцарилась полная темнота, и тишину нарушал лишь вой ветра под крышей здания. Тед медленно спустился вниз, прижимая к себе левую руку. Боль была невыносимой. Похоже, рука сломана у самого запястья. Этот сукин сын сломал ему руку одним единственным ударом. Значит, это не ребенок, подросток тоже не мог этого сделать. В одно мгновение чувства унижения и злой сменились паническим страхом. Сейчас Тед хотел только одного, как можно скорее выбраться отсюда. Он пытался вспомнить путь, по которому шел сюда, однако в такой темноте это было почти невозможно. Может, остаться здесь, на этом месте, не привлекая к себе внимания, подождать, когда дадут свет. Нет, нет, надо бежать. Ждать нельзя, надо бежать куда угодно. Необходимо во что бы ты ни стала выбраться отсюда. Ты прижал к груди левую руку, а правой стиснул пистолет. Потом медленно пошел вперед, ожидая в любую минуту очередного удара из темноты. Один шаг вперед, второй, третий. В темноте его локоть уткнулся во что-то твердое. Протянув вперед руку с пистолетом, Тед нащупал что-то влажное и скользкое. Что это? Чан? Нет, чан не может быть таким скользким. Но что же тогда? И в эту минуту Теда осенило. Если он выстрелит в воздух, то не причинит никому вреда. Вспышка позволит ему хоть на мгновение разглядеть этот предмет. Он поднял вверх руку и нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, а короткая вспышка осветила крупную фигуру бледного, ухмыляющегося человека. От неожиданности Тед даже не успел раскрыть рот, а неизвестный человек издал оглушительный крик, выражающий удивление и гнев. Тед повернулся и побежал, натыкаясь на металлические предметы и ушибаясь об острые углы. Он был не в силах преодолеть панический страх». Призывавший его волю, ты падал, вскакивал, опираясь на сломанную руку и снова бежал куда-то в темноту, не разбирая дороги и не чувствуя под собой ног. Только потом он вспомнил про пистолет и подумал, что может использовать его по назначению. Обернувшись, он выстрелил наугад, потом навел ствол в сторону преследователя и сделал еще один выстрел. Во время второго выстрела Тед увидел, что тёмная фигура следует за ним, открыв рот и широко расставив руки. Мм, послышалось угрожающее мучание. Тэт прицелился и снова выстрелил мимо. Темная тень неумолимо приближался. Последовал еще один выстрел. Мм. Мм. Тень была уже совсем рядом. «Ещё миг это существо набросится на него. Теперь Тед мог стрелять наверняка, не опасаясь промахнуться, он выставил вперед руку с пистолетом и нажал на спусковой крючок. Послышался глухой щелчок. Кончились патроны. Тет полез в карман за запасной обоймой, почти нашел ее, но в этот момент он был нанесен такой чудовищный удар под дых, что он охнул и стал медленно сидеть на пол, жадно хватая ртом воздух. Второй удар пришелся по правой руке, которая держала пистолет. Оружие выпало и покатилось по полу. После этого удары посыпались чередой. «Му-му-му!» Тед лежал на влажном полу и инстинктивно уворачивался от ударов. но Они были на удивление точны. Казалось, этот человек прекрасно видел в темноте и знал, куда именно надо бить. В конце концов чудовище схватило Теда за ногу, и в ту же секунду послышался громкий хруст. После этого Теда прижало к полумощное тело, по его лицу прошла грязная огромная лапа с острыми ногтями. В нос ударил отвратительный запах земли, кукурузы и чего-то зловонного, напоминающего протухшее мясо. Эта огромная лапа сдавила лицо Теда и за всей силы прижала его к шершавому бетонному полу. Тед ощутил, как хрустнул его шейный позвонок. Почувствовал пронзительную боль, увидел вспышку огня и, наконец, полную темноту ту, которая постепенно сменилась ярким светом в тоннеле.